Глава 20 -е. Павел. Едва первые обрывочные сведения об аварии на реакторе дошли до кабинета полковника Зимина, а электричество начало периодически вырубаться, как майор Доронин тут же прибыл к начальнику. Как раз в этот момент задержанных диверсантов отправляли обратно в камеры. Тот, что попал под действие психотропного воздействия, вел себя совсем странно, как-то задумчиво, даже несколько отстраненно шел туда, куда его вел сержант-охранник. Майор бросил проходящему мимо сержанту лишь один вопрос. «Куда его?» «Германову, на опыты!» Доронин кивнул, прошел мимо и, постучав в дверь, выждал паузу, а затем быстро вошел в кабинет полковника. Товарищ полковник, я прибыл. Вижу! хмыкнул тот, натягивая свой уникальный костюм, сделанный по спецзаказу. Смесь противорадиационной защиты, причем весьма неплохой, в купе с боевой экипировкой, усиленной тяжелым бронежилетом, мощными экзоскелетными вставками и штурмовым шлемом. Полковник гордился им, а майор, естественно, завидовал. Его штурмовое снаряжение тоже было не из плохих, но до полковничего не дотягивало во всех смыслах. Вообще майор Доронин негласно считался заместителем Зимина. Вот только отсутствовать Зимину ни разу не пришлось. А потому майор так и не получил возможности закинуть ноги на стол начальника. Хотя полковник давно уже разрешил майору входить в кабинет без стука, Тот упорно продолжал соблюдать свои условности. Более того, лет восемь назад Зимин лично дал добро Доронину собрать и максимально тщательно обучить специальный отряд для особых задач. Майор справился на отлично. Теперь по Астре каталась хорошо снаряженная дрезина с двумя отделениями волкодавов, как они себя называли. Произошла авария на реакторе, «Смотрю, ты уже в курсе ситуации!» Как-то странно скривившись, произнес Зимин. «Что скажешь?» Рискну предположить, что диверсанты постарались. «Они самые!» «Я знал, они появятся здесь рано или поздно!» «Почти тридцать лет ждал!» «Мы же взяли троих на складах, а еще одного в бункере!» «До реактора они не дошли!» Остается загадкой, как они спровоцировали аварию. Доронин пытался понять, но у него не получалось. Чего-то не хватало. «Этих поймали, других нет», — как-то рассеянно отмахнулся Зимин. «Вот они аварию и устроили, а сейчас где-то в туннелях бродят, готовят новый акт разрушения». «Акт разрушения?» «Хм, ну, если есть другие, тогда ладно». «Что «ладно»?» «Да что-то не сходится». «Объяснение...» — Доронин хотел выразить свое видение ситуации с учетом нестыковок, но, напоровшись на тяжелый, пристальный взгляд Зимина, опешил. «Виноват, товарищ полковник. Это не мое дело». «Дело? Хорошо, вот это хорошо!» Полковник наконец-то справился с комбинезоном. «Значит так...» «Бери с собой взвод капитана Теплова, до да своих волкодавов не забудь! Вооружи бойцов как положено и грузитесь над дрезины. Лично! Повторяю, лично! Проконтролируй! Так, как прибудете, максимально укрепите подходы к дальним гермоворотам, так, чтобы и мышь не проскочила! Не дай бог кто-нибудь из этих уродов! В общем, ты понял? Не пропускать никого!» Удерживать точку. В случае прорыва? В любом случае. Это секретный объект. Статус секретности никто не отменял. Никто не должен вынести секреты Астры на поверхность. Там враг. Ты понял, майор? Более чем? Я не понял. Так точно, товарищ полковник. Исправился майор, а сам подумал. Да какие уж тут секреты-то. Иди, майор. Я прибуду, как будет время, а сейчас я отправляюсь на раскопки. Впрочем, ты и так все знаешь. Есть. Майор вышел из кабинета, шумно выдохнул, хотел закурить, но не решился дымить под дверью начальника. Секунду поколебавшись, он двинулся в казарму. Его волкодавы были готовы, бесспорно. Но зачем ему взвод капитана Теплова? Эти недисциплинированные отморозки слишком уж неуправляемы. Какой толк от таких солдат? То ли дела его элитные бойцы, лучшие из лучших, хорошо обученные, с отличной экипировкой и вооружением, послушные и адекватные. Хотя, конечно, опыта у них немного. Как-никак, тренироваться приходилось лишь на крысах-мутантах, ну и на недовольных во времена бунтов. Зимин снова отправился на раскопки. Уже давно пора бросить эту затею, а он все никак не угомонится. Вот уже 12 лет полковник с завидным упорством ищет засекреченный лабораторный комплекс генетики с кодовым названием «Гамма-3». О комплексе майору мало что было известно. Еще во времена бойни им командовал подполковник Шевченко. И находился он где-то на нижних уровнях астры, а может и вовсе под ней. Там проводились самые смелые эксперименты в области медицины и молекулярной генетики. Какие именно, никто не знал. Но вот что было известно точно, так это то, что полковник Зимин был одержим идеей туда проникнуть. Да только никто не знал, где находится вход в ту самую гамму. Доронин отвлекся. Нужно было думать о предстоящем задании, а его вдруг понесло на бессмысленные размышления. Про дальние гермоворота майор, конечно же, слышал, даже бывал там пару раз. В связи с окончанием строительства основных объектов Астры их закрыли еще в 1968 году и больше не открывали. В середине 1987 года после инцидента, Их серьезно модернизировали, но так и не открыли. Не смогли, наверное. А в конце 90-х полковник вдруг лично собрал команду инженеров-химиков и отправил их на объект с каким-то секретным заданием. Месяц спустя они необходимую работу вроде бы закончили. Да только в результате странного несчастного случая все как один погибли при пожаре в одном из жилых бункеров. Совпадение? Был еще недостроенный ракетный комплекс на Западе. Согласно имеющейся информации, вход оттуда в Астру был намертво перекрыт чем-то. Доронин что-то слышал о стоявшей там древней паровой машине, но не верил в ее реальное существование. Вроде как, если верить слухам, первые группы строителей, которые вели ту ветку — Получили приказ поставить там надежное долговечное устройство для того, чтобы отрезать сам комплекс от секретных линий метрополитена. Ту часть возводили в последнюю очередь, и чего там понастроили, одному богу известно. Да и вообще, та западная часть была очень странной. Ни один объект не проработал и десяти лет. Людей постоянно переводили в другие отделы, а затем и вовсе всех попросту эвакуировали. И это всего за несколько месяцев до той страшной бойни 1986 года. Разумеется, оттуда диверсантов не ждали. Нет, конечно, сам полковник, может, и допускал такой вариант. Хотя было точно известно, что группы из министерства пришла именно из ракетного комплекса, а не через гермоворота. Странно, да? Доронин неожиданно поймал себя на мысли, что он снова думает совсем не о том, а как же задание. И незаметно для себя снова переключился, но уже в другом направлении. В лаборатории бункера все еще находился источник психотропного воздействия. И вот ведь загвоздка. Пока не спустишься к проклятой фонящей яме, дверь повторно не откроется. А попав под воздействие, человек чаще всего просто сходил с ума. Что там натворили с системой безопасности, одному дьяволу известно. Спустя 10 лет после бойни, все-таки вскрыв входные ворота в бункер, первые разведчики попали в ловушку. Какое-то хитрое устройство не давало им выйти. А значит, оттуда никто не должен был выбраться. Почти все там и погибли, напрочь свихнувшись. Но один все-таки выбрался и кое-как смог рассказать об этом руководству. Позднее некоторые разведчики с помощью примочек Германова научились подходить к скважине и выбираться оттуда живыми. Но, разумеется, лишний раз туда соваться никто желания не имел, Да и сам Зимин на этом не настаивал. Как же прошли эти молодые диверсанты? Майор Доронин был уже не молодым офицером, но и он, в силу своих лет, события 1986 года не захватил, так как тогда был всего лишь 13-летним пацаном. Во время боя не потерял обоих родителей. Как и многие его ровесники, большую часть детства – С друзьями изучал близлежащие туннели, ходы, шахты, воздуховоды и вентиляционные коридоры. А чем еще подросткам заниматься в изолированном от поверхности и остального метро военном объекте? Отец, образцовый советский офицер, многому его научил. «Стоп! Хватит уже!» Майор решительно отмахнулся от накативших мыслей. Оказывается, он уже десять минут задумчиво топтался у входа в казарму, почему-то не торопясь заходить внутрь. Докурив уже третью папиросу, Доронин сплюнул, вошел в казарму, при этом сразу же отчитав нерасторопного дежурного. «Пора собирать людей и выдвигаться к гермоворотам». «Эй!» — негромко прикрикнул Андрей, беря на прицел людей в защитных костюмах. «Тихо!» «Руки вверх!» Они прекратили работать и обернулись. Трое из пяти неуверенно подняли руки. Двое других продолжали стоять, не предпринимая никаких действий. Все озабоченно таращились на ребят. Дмитрий и Андрюха подошли ближе, не спуская их с прицела. Неизвестно, чего можно ожидать от этих людей. «Здесь есть радиация?» «Да, незначительная», — сухо произнес один из них стоящий первым, сняв шлем защитного костюма. «Кто вы такие?» «Инженерная команда обслуживания энергоблока? Я главный инженер, Антон Шульгин?» Человек со снятым шлемом пренебрежительно скривился. «Мы знаем, кто вы такие. Как вы сюда попали? Снаружи полно охраны!» «Неважно, что вы тут делаете?» «Пытаемся заглушить реактор номер два». Он махнул рукой в сторону дымящегося реактора. «Это энергетическая установка в аварийном состоянии, а линия резервного охлаждения первого реактора сейчас работает в критическом режиме на оба реактора». «Что с ним случилось?» «Вам виднее!» — язвительно усмехнулся другой. «Ведь ваших рук дело!» «Мы не имеем никакого отношения к этой аварии!» — воскликнула Катя. «А, ну да, конечно, диверсанты проклятые!» — тихо произнес кто-то из инженеров. Но так, чтобы мы обязательно услышали. Задрали вы уже со своими диверсантами? Клоуном ли? Нас совершенно не парит, верите вы нам или нет. Недовольно парировал Андрей. А вот ваши противорадиационные костюмы, да, будут весьма полезны. Раздевайтесь. Что? Раздевайтесь. Инженеры медлили. Что-то неясно. Снимайте костюмы. Зачем они вам? Загорать будем, пошутил Андрей. Снимайте костюмы. Еще раз повторять не буду. Вы в своем уме, возмутился Шульгин, не поняв тонкого юмора. Вы не осознаете. Реактор нестабилен, а второй хоть и заглушен, но процессы деления в нем продолжаются. Если температура превысит 900 градусов, произойдет разрушение активной зоны. И что? Взрыв? Ядерный взрыв. Голос Шульгина задрожал. «Мы не можем отдать вам костюмы, так как сейчас мы прокладываем вторую резервную линию. Тут повышенный радиационный фон. Внутри блока в разы выше. Без костюмов полчаса верная смерть от лучевой болезни». «Других костюмов нет?» «Нет?» «Неизвестно, чем бы закончились попытки завладеть костюмами противорадиационной защиты, если бы в следующее мгновение...» Внутри первого реактора не раздался глухой, мощный хлопок. Замерцали лампы освещения. Трубопровод, проложенный по полу, треснул, сорвало крепление. Лопнул один шланг, затем второй. С корпуса ГЦН под мощным давлением слетело несколько боковых заклепок. Внезапно повалили густые клубы белого пара. Внутри что-то загорелось. Вновь вспыхнули красные лампы аварийного освещения. Завыла сирена. «О, нет!» — простонал главный инженер, сделав пару шагов вперед. «Опять!» «Что это? Что происходит?» «Разрыв резервного контура охлаждения первого реактора. Основной контур не выдержал давления и лопнул несколько часов назад. И словно в подтверждение его словам...» Из-под выходящих из корпуса труб брызнули плотные струи кипятка. «Если мы так и будем стоять, реактор закипит, и тогда все тут взлетит на воздух!» Главный инженер, заметно нервничая, смотрел мне прямо в глаза, ожидая моего решения. «Мы должны запустить систему продувки. Это остановит процесс!» Я молчал. «С одной стороны, то, что мы хотели совершить, произошло само собой». Реактор вышел из строя сам, второй доживал последние мгновения. И при этом мы даже ничего не сделали. Вот-вот произойдет авария, и чем она грозит, никто не в силах предсказать. Да и уходить нам пока что еще некуда. Если произойдет взрыв, до гермоворот мы можем просто не добраться. Я медлил. «Так что?» «Давайте», — разрешил Дмитрий, не став дожидаться моего ответа. «Идите!» Корпус реактора в таком состоянии выглядел словно адский котел, окутанный паром, в свете аварийных ламп, жуткого воя и шипения. Само осознание того, что совсем рядом, буквально под носом, находилось опасное, нестабильное устройство, источающее смертельное излучение, это было страшно. А что творилось внутри — Одному главному инженеру известно. И то не факт. Вся команда бегом бросилась к первому реактору. Кто-то внутрь, кто-то к насосам. «Уходим отсюда!» — крикнул я. Однако из-за шума меня едва услышали. «Здесь опасно. Нечего тут больше делать». Возвращаться обратно тем же путем, каким мы сюда добрались, было бы глупо. Мы теряли кучу времени... Да и если Шульгин со своими умельцами не справится, последствия могут быть весьма печальными. Между первым и вторым реактором были проложены рельсы, которые вели к большим массивным воротам. Они были закрыты, но рядом с ними находились другие, значительно меньше. Сейчас они были открыты, а у входа в реакторный зал неуверенно топталась охрана, светя по сторонам фонарями. Паром быстро затянуло все вокруг, что свело видимость к нулю, и позволило нам незаметно добраться до стоящих у ворот на запасных путях дрезин. Едва мы добрались до них, раздался еще один громкий хлопок. Снова в реакторе, но уже во втором. А когда со стороны ядерных агрегатов послышались дикие вопли и сквозь стену пара показались бегущие к выходу инженеры, стало понятно... Что-то пошло не так. Эти небольшие реакторы не обладали большой мощностью, но и они в случае аварии представляли серьезную опасность. В настоящих грузовых дрезинах аккуратно лежали ящики, коробки, контейнеры. Я нашел лишь одно объяснение этому. Все ценное, что было в реакторном зале, заранее уже погрузили на транспорт с целью запечатать реакторный зал и похоронить вышедшие из-под контроля источники энергии навсегда. Весьма толково. Вот только зачем инженерами было принято странное решение так рисковать, объединяя системы охлаждения реакторов, один из которых уже был аварийным? Рискнув, они получили два неуправляемых реактора, тем самым спровоцировав техногенную катастрофу. Зачем? Впрочем, эти мысли пронеслись в моей голове уже значительно позже, когда реакторный зал уже был безнадежно погребен под толщей рухнувшего свода и породы. Охрана продолжала бестолково толпиться у входа. Свет погас окончательно, сирена выла, не переставая. «Открывайте ворота!» — кричал Шульгин, подбегая к выходу. «Выводите дрезины! Быстро, быстро!» но охрана и рабочие почему-то медлили. Паника начала набирать обороты. Наконец, тяжелые ворота приоткрылись, судя по скорости процесса, их открывали вручную. Первая дрезина, управляемая неизвестно кем, тронулась с места. За ней вторая. Мы незаметно спрятались на грузовой платформе, соединенной с последней, самой дальней дрезиной. Загруженная под завязку она, в довершение ко всему, была накрыта длинным брезентовым полотном. Не составило никакого труда незаметно разместиться под тентом. Шум вокруг усиливался. Раздавались крики, вопли, что-то скрипело. Дрезина вздрогнула, дернулась, а затем медленно пришла в движение. Осторожно выглянув из-под края полотна, Я увидел, как она медленно проходила через массивные ворота реакторного зала. Почти вся охрана спешно грузилась в другой транспорт, стоящий на запасном отрезке пути. Царила суматоха, паника. Та нас вообще никому не было дела. Если Шульгин или кто-то из его команды и успел предупредить охрану о нашем появлении, то в данный момент о нас попросту забыли. Если же нет то никто и не в курсе. Кстати, о самом главном инженере. Он и двое его подчиненных со снятыми шлемами вручную спешно закрывали ворота. Сам Шульгин что-то крутил у большого механического аппарата, стоящего у самых ворот, которые, похоже, должен был как-то запечатать аварийный реакторный зал. Внутри снова что-то негромко взорвалось. Реакторы, по-видимому, еще были целы. Дрезина потихоньку начала набирать ход, но затем резко затормозила. Часть ящиков и контейнеров слетела с грузовой платформы, при этом едва не раздавив Дмитрия. От неожиданности я едва не упал на рельсы, но кое-как удержался, при этом успел увидеть причину резкой остановки. Наша дрезина почему-то пропускала вперед себя транспорт с охраной. Наверное, обезумевший машинист — Не пожелал пропускать тяжелую грузовую дрезину, поэтому резко дал газу и перегородил нам дорогу. Пропустив ее, мы снова тронулись. Через несколько секунд я увидел бегущих за транспортом инженеров. Не успев забраться на транспорт, они полезли на нашу платформу. С большим трудом забраться удалось только Шульгину. Остальные еще пытались догнать нас, но тщетно. Их просьбы перешли на гневные вопли, затем сменились угрозами. В конце концов, они пропали из виду. В самом туннеле аварийных ламп уже не было. Его поглощала тьма. Единственный фонарь, установленный на дрезине, светил только вперед. Через полминуты позади раздался глухой взрыв. Стены, свод туннеля и путевое полотно содрогнулись. Почти сразу раздался и второй взрыв. Часть свода обрушилась, по стенам поползли трещины. Мгновенно по туннелю прокатилась ударная волна в купе с плотным воздушным потоком, горячим паром и пылью. Брезентовое полотно подбросило в воздух, после чего оно зацепилось за торчащие из стен штыри, да там и осталось. Трезина резко прибавила ходу. Шульгина едва не сбросила с платформы но его удачно поймал заворот комбинезона Андрей. Инженер, кое-как обернувшись, с ужасом уставился на него, а увидев и остальных, в панике замахал руками, пытаясь высвободиться. На пути начали попадаться камни и обломки бетона. После второго взрыва дрезина едва не сошла с рельс, но грузовая платформа все-таки сорвалась со сцепки и, слетев с пути, перегородила туннель. Половина содержимого со страшным грохотом попадала на путевое полотно. Пылью затянуло все видимое пространство. Совсем рядом рухнула еще часть свода. А затем фонарь расплющила обломком, и свет погас окончательно. Машинист, оказавшийся довольно молодым парнем, похоже, сумел раздобыть фонарь. Первый луч света с большим трудом разрезал плотную завесу пыли. Хрипло, крикнув что-то, он тут же закашлялся. Нечем было дышать. Со всех сторон слышался шум, скрежет, шорох. Я тоже нащупал фонарь, оставшийся в кармане, после путешествия через недостроенный туннель. Кое-как разыскав остальных и выбравшись из-под завалов, мы расположились у края, лежащей на боку грузовой платформы. Прошло около получаса с момента аварии. Весь туннель, ведущий к реакторному залу, теперь представлял собой полуразрушенную хаотичную гору разнокалиберных обломков бетона, камней и земли. Платформа лежала на боку, а по периметру ее окружали плохо закрепленные, сорвавшиеся с креплений ящики и контейнеры, часть из которых была раздавлена. Густые клубы пыли мешали обзору даже спустя столько времени. Дышать было тяжело, то и дело кто-нибудь из нас кашлял. Все были целы, лишь Катя придавила ногу ящиком, да Дмитрию оцарапало затылок обломком. Самому Шульгину перебило обломком сухожилие на левом локте, поэтому теперь главный инженер, морщаясь от боли, сидел, обнимая собственную руку. Немного позднее он повесил ее на импровизированную перевесь. Машинист, увидев свет, сам двинулся к нам навстречу. Мы, одетые в военные комбинезоны, покрытые густой пылью, сначала не вызвали у него никакого подозрения. Он принял нас за охрану. Когда же он все-таки рассмотрел стволы автоматов и сидящего на ящике шульгина с пистолетом у виска, парень остолбенял. «Это что тут такое?» «Тихо, ты кто?» «Я водитель. Машинист этого... этой...» Парень, заикаясь, указал рукой на сошедшую с рельс дрезину. Уж он точно не ожидал встретить тут тех самых диверсантов, о появлении которых уже сутки ходили нехорошие слухи. «Понятно. Слушай внимательно. Мы тебе не враги. И уж вовсе никакие мы не диверсанты, как утверждает ваш чокнутый полковник Зимин. Ну да, мы здесь чужаки». «Поможешь выбраться, не тронем». «Я понял», — пробормотал парень, покосившись на Шульгина. «А с ним что?» «А что с ним? Расстрелять!» С каменным лицом пошутил Андрей, но затем продолжил уже более сурово. «Он же только что учинил техногенную катастрофу!» «Что?» — возмутился Шульгин, совершенно не ожидавший такого обвинения. «Да я... Ой, заткнись уже! Не до тебя!» Устало присек его Андрей. Шульгин нервно сверкнул глазами. На долю секунды пропало ощущение того, что этот человек смертельно напуган. Но этого никто не заметил. Возможно, если бы среди нас был психолог, он бы смекнул, что главный инженер хороший актер. Впрочем, подобная догадка все-таки посетила одного из нас. Ну что скажешь, Шульгин? «Как там правильно? Главный инженер?» Дмитрий присел рядом с ним. «Что-то ты молод. Сколько тебе? Тридцать шесть? Тридцать восемь?» «Тридцать пять. Не слишком ли ты молодой для такой серьезной должности, а? Как-то странно?» «Ничего странного тут нет. Кадров не хватало, вот и назначили». «Да? Ну, тогда ладно». Дмитрий наигранно безучастно посмотрел по сторонам. «Так что вы там натворили?» «Где?» «Ну, как где? В реакторе». «В каком смысле?» «Ну, не сам же он взял и вышел из строя. Причина же есть». «Вы мне скажите», — заикнулся Шульгин, но Дмитрий неожиданно дал ему пинка под колено. Тот завопил от боли. «Хорошо, я не гордый. Спрошу еще раз. Что вы сделали с реактором? Ты главный инженер комплекса. Мы пытались устранить последствия вашего... «Хресь!» Теперь уже не сдержался Андрей. Хороший удар прямо в челюсть инженер определенно заслуживал. И получил. «Шульгин, не делайте из нас дураков. Почему внутри зала не было охраны? Вы были предоставлены сами себе. Почему? Вы вовсе не пытались разобраться в проблеме. Реакторы были старые, их давно пора было списывать». «Так они не единственные на объекте», — вдруг негромко произнес машинист, — пристально наблюдая за Шульгиным. «А? Повтори, что ты сказал. Есть другие реакторы. Этот блок запасной. Был запущен всего пару дней назад». «О, новая информация. Пару дней назад. Даже так!» Шульгин молчал, гневно посматривая на машиниста. «Тогда наводящий вопрос. А что вы там делали с запасными реакторами?» И почему же тогда один из них неожиданно оказался аварийным? Вам виднее, вы же постарались. Я тебе сейчас еще по морде дам, — ласково пообещал Андрей. Не надо, ему хватит, я расскажу. Машинист снова подал голос. Хорошо, давай, просвети нас. Он не главный инженер, — вдруг заявил парень. И вообще не инженер. Шульгина от его слов аж передернула. Даже мне стало интересно. Какой неожиданный поворот! Определенная теория уже успела поселиться в моих мозгах еще тогда, когда мы только распрощались с ним в первый раз, когда эти инженеры бросились исправлять аварию первого реактора. Почему-то каким-то тридесятым чувством я уловил что-то странное. Но она и близко не была похожа на то, о чем говорил машинист. Я сел на перевернутый контейнер и, посветив фонарем в лицо инженера, который, оказывается, был вовсе не инженером, спросил. «Рискну предположить, что ты, кем бы ты ни был на самом деле, здесь по приказу полковника Зимина, так?» Шульгин промолчал, а я тщательно подбирал слова, пытаясь правильно выразить свои мысли. «Значит, да. Ну, раз ты хочешь молчать, я продолжу» ваш начальник псих он помешанный маньяк зимин не дождавшись появления реальных диверсантов решил создать своих шульгин вытаращился на меня несдержанно ухмыльнулся но ничего говорить не стал о уж он то знал истину когда мы тут появились ты уже получил команду провести саботаж реактора так ведь конечно так рискнул также предположить Что настоящий главный инженер был отстранен совсем недавно, а может и вовсе не отстранен. Этого не знаю. Одно событие легло на другое. Авария произошла тогда, когда мы сидели в камерах. Авария, спровоцированная тобой. Занятно. Но непонятно для чего? Чушь! выдохнул Шульгин. Это полная чушь. Нет, не чушь. Все это издержки больного разума вашего полковника. Для чего именно сейчас, я пока не понял. Но 30 лет назад он и группа других лиц хотели что-то провернуть перед тем, как вы откопали ту дыру на полигоне. Да только все пошло совсем не по плану. Группа, в панике вызванная с поверхности, и прибывшая сюда, явилась вовсе не для помощи пострадавшим. Наверху возникли вопросы, да? Они поняли, здесь что-то не так, верно? «Чушь!» — снова повторил Шульгин. «Вы ничего не докажете, да и отсюда не выберетесь никогда!» «В яблочко!» — я громко расхохотался. «Ай, хорош! Значит, все примерно так и было, да?» «Макс!» — Катя осторожно взяла мою руку. «Ты в порядке?» «Все нормально. Я просто поражаюсь тому, что за необыкновенный человек этот Зимин. Стратег и безумец в одном флаконе. «Сопоставляя факты, я предполагаю большую кучу дерьма. И эта куча продолжает расти». Машинист ошарашенно смотрел то на меня, то на Шульгина. По его округлившимся глазам было понятно, что сказанное мной — для него шокирующая новость. «А типичное поведение Шульгина тому верное подтверждение». Он вел себя совсем не так, как если бы он реально был невиновен. Гениальный актер! Хотя нет, не гениальный. Прокололся все-таки. То что они сказали? Это правда? Осторожно спросил машинист у Шульгина. Что? Нет, отвали! Ты лишь машинист дрезины! Какое тебе дело до. А? Ах ты, сволочь! Значит, все правда! Так это ты устроил аварию! Мне говорили, что многие догадывались. В той агитации добойни было что-то не так. Слишком рьяно товарищ Зимин агитировал молодое население Астры. Слишком упорно. Диверсанты. Диверсия в 1986 году. Саботаж. Предательство. Твари. А ведь люди вам верили. Тобойня тоже по его инициативе, да? Парня натурально прорвало. Что ж... Я тоже ошибся. Не так уж все гладко в этом подземном обществе. Не у всех промыты мозги. Не у всех полковник Зимин вызывает восторг. Слушаются, работают, но молчат. все таки советский режим. Что уж тут говорить?» Шульгин молчал, злобно сверкая глазами. «Как тебя зовут?» Дмитрий обратился к машинисту. «Павел. Павел Караваев». «Павел. Меня зовут Максим» произнес я, повернувшись к парню. Это Дмитрий и Андрей, девушка Катя. Возможно, мы не намного старше, чем ты, но не суть. Вас долгое время водили за нас Мы обычные студенты, спортсмены, попали сюда непреднамеренно. Мы никакие не диверсанты. Я и не верил никогда в них, но нам так говорили. Это хорошо. Так проще общаться, если нет этих глупых предрассудков о коварных диверсиях. «Но объект засекречен. Как же объяснить ваше пребывание здесь?» — осторожно спросил Павел. «Мне тоже интересно», — дерзко поинтересовался Шульген. «Ты вообще заткнись. Нас в последнюю очередь волнует, что там тебе интересно». «Конечно, закономерный вопрос. Я уже знал, как правильно отвечать. Вильгельм Штрасс. Знаешь, кто это?» «Конечно. Это один из главных членов комиссии» прибывших сюда для расследования инцидента, произошедшего на полигоне в 1986 году, до начала бойни. Зимин как-то случайно проговорился, что это по его вине все сотрудники 17-го бункера сошли с ума. Они что-то сотворили с тем, что нашли в скважине. Тогда началось настоящее безумие. Этот штрас и несколько его товарищей, после того, как бункер был захвачен, бежали на поверхность через западную часть комплекса, Он единственный, кому тогда удалось выбраться. «Ага, ну, понятно. Этот штраф тоже темная лошадка. Так вот, именно из-за него мы тут. Он перекрыл нам выход на поверхность, перерезав веревки. Мы украли у него дневник, а он запер нас в недостроенном ракетном комплексе. Нам не осталось ничего другого, как искать другой выход, спускаясь все ниже и ниже. Так мы и оказались здесь». «Этот Штрасс еще жив. Я знаю, что до событий 1986 года они с полковником были как-то тесно связаны». Шульгин снова презрительно ухмыльнулся. «Да. А что именно его связывает с Зимином, вопрос крайне интересный. Я принял это к сведению. Павел, мы знаем, что из этого комплекса есть выход. Гермоворота на востоке». «Да, выход есть». Ну, насколько я помню, там всегда было полно охраны, тем более сейчас. Эй ты, машинист, Павел! надменно произнес Шульгин. Ты смотри шире, с врагами ведь общаешься. Лихо эти граждане внушили тебя о своей невиновности. Заткнись, Шульгин! Андрей бросил в него небольшой камень. Павел, не слушай его, их офера длиной в тридцать с лишним лет скоро вскроется. «Профессор Германов говорил, что полковник приказал перекрыть выход. Как именно?» «Германов? Где он? С ним все хорошо?» Неожиданно Караваев как-то заволновался. «А что, ты его знаешь? Кто он тебе?» «Он мой дядя. Что с ним?» «Дядя? Черт!» «Паша, у меня для тебя плохие новости. Я не захотел говорить правду о том, что его дядя предпочел самоубийство» нежели просто поведать нам истину, оставаясь в живых. Его крысы загрызли в вентиляционной шахте. «Что? Нет, не может быть. Вы это видели?» «Да, вон у меня тоже все ноги покусаны», — Дмитрий показал грязные бинты на ногах. «О, боже, нет! Я сейчас расплачусь!» — фальшиво рассмеялся Шульгин. «Ах ты, сволочь! Да я тебя сейчас...» Павел замахнулся рукой, но его удержал Андрей. «Паша, стой! Я понимаю, это большая утрата, но ты не должен тратить на эту сволочь свои нервы. Лучше помоги нам. Помоги докопаться до правды. Помоги раскусить этого Зимина!» «Хорошо, хорошо, я помогу. Но я знаю совсем немного. Вы спрашивали про гермоворота. Они закрыты и, кажется, даже заминированы. Но больше я ничего не знаю». Полковник говорил, что это секретный объект, и если кто-то сюда и проникнет, то обратно не выйдет и не унесет с собой секреты этого места. Очень умно. Предусмотрительный, зараза. Все население комплекса с хорошо промытыми мозгами. Действовал наперед. Не все. В каком смысле не все? Не все были согласны с полковником. Тех, кто был категорически против, он отправлял в карцер. Навсегда. «А такие были?» «Да, но я не знаю, кто. Вполне возможно, что и настоящий главный инженер сейчас там. Может, уже умер. Я не знаю». «Вы не доберетесь до карцера, глупые!» — нервно усмехнулся Шульгин. «Потому что нечего там делать!» «Послушай ты, умник!» Я ухватил его за воротник, приподнял и заявил ему прямо в самодовольную рожу. «Я знаю, кто такие Картавины и Шевченко!» Я знаю, кто такой Лаптев. Что эти товарищи замышляли, этого не знаю. Но только пока. Твое жалкое тявканье нас не остановит. Кому нужно, тот узнает о том, что тут происходит. И происходило раньше. И уж поверь, мы выберемся. Что бы ты тут ни заливал. Я ничего не заливаю, — не понял Шульгин. Но по его лицу было видно, что он неприятно ошарашен. Заткнись. «А через гермоворота вы все равно не пройдете!» «Если не спрашивают, молчи!» «Полковник предусмотрел все!» «Он повсюду!» Его уверенность таяла на глазах. Он просто выкрикивал от отчаяния то, что, по его мнению, могло нас расстроить. «Если не заткнешься, пристрелю!» Андрей хмуро перезарядил автомат. «Попробуй!» Совсем неуверенно огрызнулся Шульгин. «Позже!» — пообещал Андрей. Сначала ты нам еще кое-что расскажешь.